Глава восьмая. Бьянка. Я оделась и впервые открыла незапертую дверь. Может, мой тупой бунт и не позволил сбежать, но явно сорвал замок. Спустившись по лестнице, я прошла в шикарную столовую с овальным дубовым столом и вышла через большие стеклянные двери во двор, куда мне и приказал явиться тёмный и красивый. За это время Энца тоже успел переодеться в спортивные штаны и футболку, обтягивающую каждый его несносный кубик пресса, и даже обработать рану, которую я нанесла ему с отважностью викинга. Его мощный бицепс, раскрашенный чернилами, обливала белая повязка, слегка порозовевшая от крови. Рядом с Энцо стояли трое крупных мужчины, которые участвовали в театральной постановке «Заморозь бьянку Торн до смерти» девушка, которая была ниже них как минимум на две головы. Её тёмные густые волосы с винным оттенком разливались на холодном ветру, прежде чем она собрала их в тугой хвост. Энца встретился со мной взглядом и поманил к себе пальцем, как какого-то домашнего зверька. Я стиснула зубы и зашагала к нему, держа голову как можно выше. Все присутствующие обернулись ко мне, И в их глазах на мгновение проскользнуло удивление. «Я тебя знаю», — сказала девушка, сузив свои светло-зелёные глаза. «Мы виделись в клубе». Я всмотрелась в черты её лица и тоже осознала, что уже встречалась с ней. Это была та девушка с ноутбуком, которая завела со мной диалог возле бара. «Что происходит, Энца?» — спросила она строго, осматривая меня с ног до головы. «Представишься?» Энсо посмотрел на меня с вызовом, заставляя говорить. «Все присутствующие знали, что я умею говорить, но мне всё равно не хотелось этого делать. Я доверяла им так же, как дешёвой краске для волос». Энсо двинулся ко мне, но я сделала шаг назад, всё ещё сохраняя молчание. «Энсо!» — снова окликнула девушка. «Кто она? И почему она в нашем доме?» «Говори!» — приказал Энсо, а потом его взгляд смягчился. Этим людям можно доверять?» «Господи!» — прошептала девушка, смотря на меня дикими глазами. «Ты Бьянка Торн. В клубе я тебя не узнала, но сейчас...» «Энце, ты совсем рехнулся!» Она ударила кулаком по его спине. «Почему все женщины в этом доме меня бьют?» — проворчал он. «Ты притащил в дом шлюху, чья семья убила наших родителей!» — закричала она. Я втянула воздух и закрыла глаза когда тот день ускоренно проигрался в моей голове. Сколько разных теорий я слышала за свою жизнь о том, что произошло с семьёй Делла Морта и сенатором Торном. Всё это смешалось с моими собственными обрывками воспоминаний, превращаясь в разрушенную мозаику, которую никак не удавалось собрать. Шрам над ключицей начал гореть, и я подавила желание расчесать его до крови. Мне потребовалось мгновение, чтобы принять тот факт, что жив не только старший наследник Деламорте, но и его сестра. А также принять, что они уверены, что мой отец убил их родителей. Это доказывали и слова Энца о том, что наёмные убийцы не лишили жизни детей в тот день. «Боже, я знала, что руки отца не чисты, но чтобы... чтобы настолько... Даже я была ранена при той перестрелке. Неужели он подверг меня такой опасности?» «Успокойся, Лавиния», — сказал Раф, взяв девушку за руку. Моё тело натянулось, как струна, сопротивляясь и крича о последствиях, которые, несомненно, слишком дорого мне обойдутся. Эти люди явно не хотели стать моими друзьями и владели моим самым главным секретом. Я вспомнила своё детство, когда мой голос казался проклятием, за которое меня всегда наказывали, а потом и вовсе стал тем, что я добровольно скрывала, чтобы никто не приказывал мне молчать о том, что творил отец. Это всегда было моим заряженным ружьём, которое я берегла для нужного момента, чтобы выстрелить. Когда ты не майя, люди выдают правду сами, считая, что ты не только не умеешь говорить, но ещё и не способна слышать. Они снижают бдительность. Я не знала, могу ли позволить себе говорить в этой клетке, полной хищников, но всё же рискнула. «Считаю важным сказать. Шлюхи действуют добровольно. Меня же сюда притащили насильно, не говоря уже о том, что им платят, а я тусую здесь совершенно бесплатно. Где мои деньги?» Я обратилась к Энца, но он не улыбнулся. Тяжёлая публика. «Что за чёртов цирк?» — прорычала Лавиния, ударив Рафа локтем в живот. «Хватит истерить, Лав!» — рявкнул он и отпустил её от греха подальше. Энце повернулся и строго посмотрел на сестру. «Я потом тебе всё объясню, а теперь давайте потренируемся». С этими словами он направился к лестнице, ведущей в какой-то подвал под домом. Все двинулись за ним, как послушные марионетки. Я пару мгновений стояла и решала, есть ли вероятность, что меня снова привяжут к стулу, а потом всё же пошла следом. Лавиния постоянно оглядывалась через плечо. В её глазах плескалась такая злоба и обида, что я приложила все усилия, чтобы не съёжиться. От приветливой девушки, которая завела со мной разговор в клубе, не осталось и следа. Мы спустились в подвал, оказавшийся большим тренировочным залом, оборудованным всем необходимым инвентарём. По полу стелилось резиновое покрытие угольного цвета, стены были обшиты деревом с вставками зеркал от пола до потолка, а длинные лампы тянулись по всему потолку, отбрасывая белый свет на ринг и зону с тренажёрами. Раф сразу занял место у боксёрской груши и схватил чёрные блины со стены, где висели перчатки и различная экипировка. Он за мгновение обмотал руки и начал лупить тренировочный снаряд так, словно он нагадил ему в завтрак. Дарио направился к столу с ножками и множеством холодного оружия. Не успела я моргнуть, как он швырнул через спину кинжал в мишень в виде человека и пробил ему голову. Он бросил ленивый взгляд, чтобы убедиться, что попал в цель, и самодовольно ухмыльнулся. Марка и Лавиния спарринговались на матах недалеко от ринга. Я с интересом наблюдала, как хрупкая девушка снова и снова уходит от атак огромного мужчины, который не поддавался ей и явно намеревался уложить её на лопатки. Лавиния была быстрой и хитрой. Она двигалась, как кошка, ускользая из-под его рук, делая короткие точные удары коленом и локтем. Каждый её шаг продуман. Никакой суетливости, только стратегия. Марка напротив стоял твёрдо, как стена. Казалось, он не чувствовал боли вовсе, и каждое попадание воспринимал, как лай-чихуахуа на Ротвейлера. Когда Лавиния в очередной раз попыталась сделать выпад, он перехватил её запястье, резко развернул и прижал к полу. Она зарычала, выгибаясь под ним, но он только хмыкнул. «Слишком предсказуемо. Зато красиво!» — выдохнула она и ударила затылком ему в нос. Марка отскочил, морщась, а Дарио, не поднимая взгляда от ножей, расхохотался. Энсо встал плечом к плечу со мной и крикнул. «Вот это моя девочка! Никогда не сдавайся, пока не проломишь череп противнику!» Я слегка повернула голову, чтобы не пялиться на него так очевидно, Я постаралась рассмотреть татуировки на руках. Бицепс украшал корабль поверх карты, а к запястью спускалась цепочка с компасом. На другой руке — россыпь разных монет, будто высыпанных из сундука с сокровищами. Раф, Марка и Дарио тоже являлись поклонниками татуировок, но их рисунки не так интересовали меня, ведь они не стремились взять меня в жены, в отличие от придурка рядом со мной. «Если ты закончила трахать меня глазами, то мы можем приступить к тренировке». Грубый голос Энси заставил меня оторвать взгляд от его мускулистых рук. «Я не делала этого, а исследовала», — фыркнула я, сложив руки поверх футболки. Энси не стал спорить, молча пошёл в сторону ринга и перелез через канаты с той ленивой, уверенной грацией, которую могут позволить себе только хищники. «На ринг ты, Сора!» Бросил он через плечо. «Ты была полна желания ударить меня. У тебя есть шанс». «Я не собираюсь с тобой драться», — парировала я, оставаясь на месте. «Я тоже не собираюсь», — усмехнулся он. «Я собираюсь показать тебе, как падать». «Очаровательно», — я скрестила руки сильнее. «И часто ты предлагаешь женщинам упасть? Обычно они сами это делают, когда видят мой член». Лавиня застонала и сделала вид, что её тошнит. «Господи, заткнись!» Раф, усевшийся на скамью у стены, ухмыльнулся. «Энца, не убей её, ладно? Не хотелось бы собирать её по частям перед свадьбой». «Перед чем?» — заверещала Лавиния. Марко нанёс ей удар, когда она отвлеклась, вынуждая её забыть об истерике. «Расслабься!» — буркнул Энца в ответ Рафу, не сводя с меня взгляда. «Я лишь научу её защищаться». «От кого? От тебя?» — уточнила я. «От всех, кто хуже меня, а таких, поверь, много». Я шагнула ближе, не став отрицать это утверждение. Пол под ногами слегка пружинил, и я почувствовала, как холод зеркал и свет ламп проникал под кожу. Сердце, дрожащее от злости, билось нервным ритмом. Энце стоял в центре ринга, такой высокий и спокойный, словно его не потревожила бы даже ядерная война. На его лице отражалась ленивая уверенность мужчины, который знает, что женщина сама падет в его руки. Это раздражало до дрожи. Я перелезла через канаты и встала напротив него. «Предлагаю сделку». Он шагнул ближе и протянул руку. «Каждый раз, когда тебе удастся нанести удар, я отвечу на один из твоих вопросов». Я посмотрела на его большую ладонь между нами и вернула взгляд к его лицу. «С чего ты решил, что я хочу задать тебе вопросы?» Я действительно хотела задать их, но меня бесило, что он возомнил себя чёртовым медиумом. В ответ он лишь приподнял тёмную бровь, и я закатила глаза. «Ладно, согласна». Я схватила его ладонь, чтобы заключить сделку, и могла поклясться, что при соприкосновении нашей кожи вспыхнули искры, как у провода под напряжением. Покалывание прокатилось по всей руке, достигнув солнечного сплетения. Я глубоко вздохнула и одёрнула руку, чтобы избежать удара током. «Готово?» — хрипло спросил он, сделав шаг назад. Я кивнула, приготовившись к атаке, жадно вдыхая воздух, как будто он был редким отменным вином. Энце улыбался так, будто уже выиграл. «Поехали», — коротко сказал он и первым сделал шаг. Его атака была не показной, а рассчитанной и чёткой. Я увернулась, но почувствовала, как его рука прошлась ветром по коже. Сердце стучало в ушах. Он схватил моё запястье, не дав мне ни секунды на размышление, и завёл его за спину. Я нанесла свою первую атаку, ударив его локтем под дых. Мало того, что он принял её на себя, так ещё и повернул мою кисть так, что я зашипела от боли и опустилась на колени. «Хорошая попытка», — наконец сказал он, делясь никому не нужным мнением но очень предсказуемая. Мне даже лень было уклоняться. Я так невыразимо разозлилась, что выдернула запястье и быстро поднялась на ноги. Не дав себе времени на передышку и лишние мысли, сделала выпад и нанесла удар ногой, цепляясь в колено. Волосы развивались, и я увидела, как по лицу Энца прошла тень удовлетворения, когда он поймал мою лодыжку, даже не шелохнувшись. «А теперь представь, что на моём месте человек, который хочет тебя убить», — сказал он, отбрасывая мою ногу. «Какое счастье, что мне даже не нужно представлять», — прорычала я и рванула снова. Он хмыкнул. Когда я с прыжком размахнулась на него, его пальцы сжались на моём запястье, заставив меня взвыть от боли. Кажется, это было моим слабым местом. «Я ни разу не пытался тебя убить, в отличие от твоего отца», — промолвил он тихо и грубо. Он отпустил меня, и я хотела спросить, что это, чёрт возьми, значит, но вместо слов вырвалась лишь теснящая ярость. Я пошла в атаку, в пылающую быструю серию ударов. Когда Энце блокировал каждый мой выпад, его туловище едва шевелилось, как будто он был сделан не из мышц, а из непробиваемого камня. На шестом раунде мои руки дрожали, и я уже не контролировала дыхание. Энце двинулся, сделав мне подножку и повалив на мат. Весь воздух покинул мои лёгкие при падении, вызвав яростный кашель. Я закрыла глаза, ощущая усталость и боль в каждой мышце. Глубоко вздохнув, почувствовала аромат свежего лосьона после бритья и лишь слегка уловимый запах его пота. Я распахнула глаза и встретила лицо Энца почти рядом, так близко, что могла рассмотреть длинные густые ресницы и лёгкую ссадину на скуле. Это мне удалось ее нанести. Было бы чудесно. «Надеюсь, теперь тебе полегчало, и мы больше не будем начинать утро с нападений», — нарушил молчание он, стоя на коленях по обе стороны от моей талии и прижимая мои руки к полу. «Сколько ударов?» — спросила я, надеюсь, что смогла нанести хотя бы один. Он скользнул языком по нижней губе и посмотрел на меня. Я попыталась не отвлекаться на это чересчур эротичное движение и приказала своим глазам не задерживаться на его рте. «Три». Я прищурилась, выискивая ложь в чертах его лица, но ничего не нашла. «Включая нападение в твоей комнате», — ухмыльнулся он, «на его щеке появилась небольшая, еле заметная ямочка, и если бы улыбка была чуть ярче, то это могло бы очаровать каждую теплокровную женщину». «Мой отец убил твоих родителей?» вырвалось из меня, прежде чем я струсила. Я знала, что этот вопрос будет болезненным, потому что не была дурой. Этот человек явно мстил, а значит, не был таким бездушным, каким казался. Где-то глубоко внутри он всё ещё оставался мальчиком, который страдал. Глаза Энса остановились на мне, как прицельный выстрел. На миг не ощущалось ни дыхания, ни движения, только тяжёлая тишина, такая плотная, что я почти услышала, как между нами треснуло что-то невидимое. «Ты не помнишь?» — заключил он, продолжая всматриваться в моё лицо. Я кивнула, хоть это и не было вопросом. «Это называется диссоциативной амнезией», — спокойно объяснила я, выдохнув весь воздух из лёгких. «Мозг защищает себя от непереносимого. Я не забывала, а вытеснила эти события. Врачи сказали, воспоминания вернутся, когда человек будет готов снова пережить то, что произошло». «Молчишь ты по этой же причине?» «Кажется, вопросы должна задавать я». Отрезала я. Энце не отвёл взгляда, даже не моргнул, только челюсть напряглась, как у зверя, готового к нападению. «Он не просто убил их», — произнёс Энце тихо, но каждое слово было острым, как лезвие. Он сделал это с улыбкой, наблюдая, как нанятые им люди нажимают на курок. Я сглотнула. «Ты видел?» «Если он видел, то видела и я, и, возможно, этот факт поможет мне вспомнить». Он совсем невесело усмехнулся. «Видел. Мы оба. Только в отличие от тебя, мне и Лавине не удалось стереть из памяти, как наши отцы и мать лежат на холодном полу в лужах крови». Мой желудок сжался, будто его сдавили ледяные пальцы. энса я...» «Я хотела сказать что-то, что хоть чуть-чуть оправдало бы то, чего оправдать невозможно». Но слова застряли в горле. «Не смей». Перебил он, почти шипя. «Не произноси ничего, что звучит, как «мне жаль». Это не твоя вина, но ты его кровь, и я ненавижу тебя за это». Он оттолкнулся от пола и встал во весь рост. Я лежала, хватала ртом воздух и пыталась осознать, что мой отец — хладнокровный убийца, который лишил детей их родителей. «Ещё два вопроса», — резко сказал Энце, поворачиваясь ко мне спиной. Я села и обхватила колени. «Мы правда по... по... по...» Я сжала кулаки и глубоко вздохнула, проговаривая это слово в своей голове. «Чёртово заикание. Всегда появляется тогда, когда мне нужно оставаться сильной». Я ненавидела позориться, но ничего не могла с этим поделать. Энси оглянулся на меня, нахмурившись, но быстро отвёл взгляд. «Мы правда поженимся?» Я всё ещё не понимала пугает ли меня это настолько сильно, насколько должно. С подросткового возраста мне было известно, что любовь будет чем-то недостижимым в моей жизни, что брак станет выгодной сделкой, а не моим выбором. Однако я всё равно хотела услышать, что моя жизнь вновь решилась за меня, даже если ненавидела это. Да, широкие плечи Энца напряглись. «Почему? Ты ненавидишь меня, не легче ли? Не легче». «Ты принадлежишь мне. Это не обсуждается. Следующий вопрос». От его наглости внутри меня что-то взбунтовалось. Я зарычала, снова встала на ноги и неожиданно бросилась на него, ударив в спину. И вот я выиграла ещё один вопрос. «Грязно играешь», — бросил он, но не посмотрел на меня. «Когда свадьба?» «Через две недели. В эти выходные состоится вечер по случаю помолвки». Мы снова бросились друг на друга и молча говорили ударами. Защита Энса была идеальна. Он не только предугадывал, но и читал меня, как открытую книгу. Я хотела не просто победить. Я хотела, чтобы он признал меня, а не только увидел вещь, которая может принадлежать ему. «Последний удар», — сказал он шёпотом, который был громче любого крика. «Если попадаешь, — отвечаю. Вам тоже кажется, что здесь пахнет сексом?» — спросил Дарио, и я только в этот момент вспомнила, что мы были не одни. «Заткнись!» — рыкнули мы с Энцо хором. Я подпрыгнула, и всё замедлилось. Вращение света, скрип канатов, тёплое дыхание Энце. Я вложила в удар не силу, а желание, то самое, что звало меня на свободу и одновременно заставляло цепляться за него. Кулак встретил его челюсть. Я знала, что он зачем-то поддался мне, но всё равно не могла сдержать ликование. Он осел, как канат, улыбнулся так, что эта улыбка могла бы стать слоганом. «Я беру то, что считаю своим». «Он и меня пытался убить?» — тихо спросила я, дрожа всем телом. Вопрос был странным, но я стояла на трясущихся ногах, не обращая внимания то на пульс, стучащий в ушах, то неуместно горячее чувство, растекающееся у меня внутри от драки сенца. Если не убить, то ранить настолько серьёзно, чтобы потом выставить себя и тебя жертвой нападения. Я тяжело сглотнула, игнорируя призрак жгучей боли от пулевого ранения над ключицей. Энца перелез через канат и пошёл к выходу, бросив через плечо. Жду всех через два часа на семейный обед. Кто опоздает, тот моет подвал. Не этот. Есть ещё один подвал. Я даже не хотела представлять, что в нём происходило. Я осталась в окружении людей, которых едва ли знала людей, которые умели драться, метать ножи и стрелять. Однако в душе расцвела крошечная радость, что меня не затащили обратно в комнату и не заперли. Могла ли я, ну, не знаю, прогуляться? Выполнил ли Энце мою просьбу и забрал Оли? Была ли она в этом доме и ждала меня? Я медленно развернулась и нашла глазами Марка. Вроде бы именно он должен был забрать Оли. Чёрт. Я даже не знала, как обратиться к этому устрашающему мужчине. Логично, что по имени, но шрам на его лице заставлял меня забывать всё на свете, не говоря уже о том, что в данную секунду он держал в удушающем захвате ловению. Я вновь повернулась к ним спиной, решив задать свой вопрос, когда в шаговой доступности не будет холодного оружия. Мой взгляд встретился с глазами Рафа, подтягивающегося на турнике. Его тело могло бы стать идеальным референсом для какого-нибудь скульптора. «Тебе лучше не смотреть на меня так, дорогая, а то Энце прострелит мне член. А мне ещё нужен мой член». Я быстро вернула глаза от его пресса к лицу и почувствовала, как щёки горят от смущения. В своё оправдание можно было сказать лишь то, что мне не приходилось раньше видеть раздетых мужчин с таким телом. «Пожалейте женщину». Я откашлялась и провела рукой по спутанным волосам. Могу я уйти отсюда? спросила я у него, когда он делал, наверное, уже миллионный подход. Неожиданно на моё плечо плюхнулась тяжёлая рука, и я подпрыгнула от испуга. Дарио смотрел на меня с высоты своего роста и улыбался во весь рот. Я попыталась скинуть его руку, но он крепче жал моё плечо. А тебе, Энцо, не прострелит член? спросила я ради интереса. Действительно ли Энцо считал что только его дерьмовая личность достойна моего внимания. Дарио хихикнул и шокнул. «Давай проверим». Он схватил меня за руку и повёл на улицу подворчание Рафа о том, что он самоубийца. Мы вышли под моросящий дождь, и я съёжилась, когда холод окутал разгорячённую кожу. «Пойдём, я покажу тебе территорию». Дарио шёл впереди, таща меня за собой за руку. Мы обогнули угол дома, где была лестница в спортзал, И вышли в большой сад, который раскидывался, кажется, на множество гектаров. Я с уверенностью могла сказать, что территория намного больше, чем в моём родном доме. Не знаю почему, но это странно радовало. Хотелось, чтобы хоть кто-то мог превосходить отца в чём-то. Двор пах мокрым камнем, розмарином и... выпечкой? Я оглянулась и поняла, что из открытого окна кухни тянется великолепный аромат. Под ногами хрустел гравий цвета графита пружинищей и предательски шуршащей при каждом шаге, дорожки около двух бассейнов, выложенные старым булыжником, сходились в круглой площадке с фонтаном из чернёного камня. Из сундука с золотом опадали струи воды. Я удивилась, что фонтан функционировал даже в такую холодную погоду, но не стала это комментировать. Этот бассейн летний, а этот функционирует круглый год. — сказал Дарио, как экскурсовод, размахивая рукой. Правее располагалась большая беседка, окутанная коричневыми лозами винограда, ожидающего своего часа и тепла, чтобы зацвести. На одной из деревянных балок виднелись врезанные зарубки роста детей и дата 14-летней давности. Я поймала себя на том, что смотрю на них слишком долго. Боже, это дом, где они провели детство. Неудивительно, что Лавиния в бешенстве от того, что теперь я здесь живу. Я не могла отделаться от мысли, что в доме, где тренировались метать ножи, когда-то следили за ростом детей. Мой отец следил разве что за тем, чтобы я была идеально одета и молчала. А если бы кто-то попытался сделать зарубку на каком-то столбике из дорогого дерева, то у Эрика Торна, вероятнее всего, случился бы нервный срыв. На деревьях позади висела металлическая пластина с дырками от пуль. Тир под открытым небом. Романтика. «У вас тут семейные пикники с перестрелкой?» — невинно уточнила я. «По пятницам», — без тени улыбки ответил Дарио. Я не стала проверять, шутит ли он. «Я думаю, что ты можешь выходить на прогулку, но лучше уточнить Уэнса. Сбежать ты в любом случае не сможешь. Наши солдаты охраняют периметр». Он указал на ворота вдалеке, и я увидела крепких мужчин в чёрной одежде. На первый взгляд они выглядели вполне обычно, но если присмотреться, то можно было увидеть ножи, пристёгнутые к бёдрам, и пистолеты в кобурах. Я решила задать вопрос. «Ты что-нибудь знаешь про Оли?» — я просила Энца. «Она в порядке», — коротко ответил Дарио, перейдя в какой-то рабочий режим и став серьёзнее. «Когда придёт время, ты увидишь её». Что ж, это был не тот ответ, который я хотела услышать, но что-то в тоне Дарио заставило меня поверить ему. А, возможно, всё дело в его обманчивой миловидности. Мы услышали, как хлопнула одна из дверей в доме. Оглянувшись, я увидела Энца, привалившегося к косяку. Дарио тут же снова приобнял меня и поиграл бровями. — Вот и всё, детка, — сказал он громко. — Теперь, если хочешь, покажу тебе гараж и свой большой. Громкий выстрел прорезал густой воздух, из голых ветвей дерева над нами осыпались капли дождя. Я вскрикнула и перевела взгляд на Дарио, который улыбался во весь рот и смотрел на металлическую мишень. У тебя, как всегда, отличный прицел, крикнул он. И я говорил о мотоцикле. Дарио, на пару слов. Энцер развернулся и хлопнул дверью так, что уверенно задрожали стекла. Если на обед я приду без члена, «То ответ на твой вопрос — да», — ухмыльнулся он и, насвистывая, направился в дом. Я покачала головой, сдерживая странную, но в то же время первую настоящую улыбку за всё время пребывания в этом доме.